Глава 15. Договор. Дед Ефим был не один. С его просторной веранды доносились ворчливые голоса. Что ж ты, Ефимка, такие черствые пряники на стол поставил? Могильные камни Грейститос подручнее. Как был с крягой, так и остался. Помню, ты маленький еще был, а уж сволочь-сволочью. Собаки пряники кидал а на умке только кукиши крутил. Не надоело еще меня попрекать. Забыл, как через эти пряники, да через дом хороший, да через другое богатство, отцовским трудом заработанное, я сиротой остался. Это ты сейчас отца вспоминаешь, а помнишь, как прекрасной власти сам от него отрекался. На всех собраниях первым призывал покончить с кулацкой угрозой. На веранде за круглым столом, где обычно собирались активисты садового товарищества, сидели и увлеченно спорили два старика: дед Ефим и дед Наум. Между ними стоял самовар с чеканной надписью передовику садоводу, накрытой старинной куклой барыней. Его окружали разномастные фарфоровые чашки с пряниками, сахаром, вареньем, тарелка с солеными грибочками, и полупустая бутылка мутного деревенского самогона. Шедший первым Ленька несколько раз ударил кулаком о деревянный столб, подпирающий крышу веранды. Когда старики прервали спор и посмотрели на ребят, он твердо сказал. «Мы пришли узнать о существе, которое называют стынь». «Сказки-то деревенские не повторяй, пионер!» нахмурился Ефим. «У меня пропала мама» и мы не можем просто делать вид, что все это сказка». Леня не отступал. «Мы нашли дневник красноармейцы Крюкова, моего прадедушки». Ефим явно собирался выставить непрошенных гостей, но Наум, привстав, положил старику руку на плечо, усаживая обратно на лавку. «Я расскажу. Дети должны знать». Звенели комары. Над чашками с чаем поднимался ароматный пар. Наум курил самокрутку, а Ефим — папиросу. Ленька вдруг подумал, что Крюков, наверное, также пил чай с деревенскими стариками и старухами, когда дед Ефим и дед Наум были маленькими детьми, и также курил папиросы, собираясь на последний свой бой. «Все, что написано в дневнике, правда», — сказал дед Наум. Я мальцом был, а умирать буду, не забуду, как нас с Ефимкой привели на пояс Лерниссы и как стынь явилась по нашей душе в ледяной пурге. И сейчас снова чувствую, сердце словно леденеет все внутри. «Стынь в краснополье, точно вам говорю. Ходит, ищет кого-то и по доброй воле не уйдет. Понять бы, что ей надо». «Ясное дело, за нами она идет на умка» выкрикнул Ефим, уже изрядно пьяный. «Мы же ей обещаны были!» «Не трясись, Ефим!» покачал головой старый гробовщик. «Если придет, не узнает она нас. Мы тогда пацанами были, а сейчас дедушки. Чуть она людей не различает совсем. Отца и сына путает, одним человеком считает. Вот и пришла она не ко мне и тебе, а к внуку Крюкова. Не нас, стариков, она ищет, а убийцу своего. Старики вновь заговорили о прежних деньках. Будто и не интересовало их, что прямо сейчас по деревне ходят мертвецы, а женщина с белыми глазами уводит в лес детей, за которых некому вступиться. Больше не было смысла сидеть здесь. Даник первый поднялся из-за стола, язвительно поблагодарив хозяина за чай. Ты сушки-то в карман не пихай, напоследок прикрикнул дед Ефим на Олеся. Больно наглые дети сейчас пошли. Даник уже гневно нахмурился, но Ленька потянул его с крыльца. Было по-прежнему зябка. От холода цветы на аккуратных клумбах, которые обычно были гордостью старика, поникли и облетели. Легко сказать, нужно найти стынь, вздохнул Леня. «Мало ли, где она сейчас?» Какая-то мысль крутилась у него в голове, но он никак не мог поймать ее за хвост. Старый дневник, Матвей Крюков, красноармейцы, черные камни за Васильковым лугом. «А что, если ей нужен однорукий?» — вдруг спросил Даник вслух. «Лень, ты думаешь, что стынь искала тебя, поскольку ты Крюкову правнук?» Но что, если она вообще не понимает, что времени прошло уже слишком много, и комиссар, который ее закопал, давно мертв? Гробовщик Наум сказал, чуть плохо различает наши лица. Тогда она будет искать человека, у которого нет правой руки. Ребята переглянулись. Такой человек в Краснополии был. Тракторист дядя Захар, у которого ниже локтя болтался пустой рукав. Лёнька поежился, вспоминая, как описывал Крюков то, что делала с людьми стынь. Должно быть, она стала ужасно зла от того, что провела под землей долгие годы. Что она сотворит с человеком, который, как она думает, убил ее когда-то? Даже если Даник ошибся, дядю Захара лучше предупредить. На дворе у однорукого тракториста Несмотря на июнь, лежал снег. Яблоки, покрытые коркой льда, хрустально блестели, как елочные игрушки. Под белым покровом оказались клумбы, ирисы, ноготки и турецкая гвоздика. Дверной проем, как зубастая пасть. Сталактитами свисают с крыши сосульки. Ни звука не долетает из темного нутра избы. Ленька, невнятно вскрикнув, бросился на крыльцо по хрупкому льду, сковавшему ступени. «Стой ты!» — беспомощно крикнул Олесь вслед. «А если она там?» «Тем более», — подумал Ленька отчаянно. «Я с ты не нужен. Она меня ищет». В конце концов, он был правнуком Матвея Крюкова. Красный комиссар с перевязанной головой предстал перед его воображением как настоящий. Он бы сейчас улыбнулся внуку. Человек, который пошел с винтовкой против бессмертной колдуньи и прикладом прижимал ее к земле до последнего, чтобы товарищи могли надвинуть сверху плиту, точно знал о храбрости достаточно. В избе было холодно и сумрачно. В сенях Ленька вступил в липкую темно-красную лужу на полу и забрызгал кеды. Захрустело что-то под подошвами. «Кровь!» — забилась в голове мысль. «Кровь и перемолотые косточки, как на поляне, которую нашел Крюков». Солнечный зайчик скользнул по неровно срезанному горлушку трехлитровой банки. Старуха-мать дяди Захара хранила на полках в сенях, где похолоднее, домашние заготовки на зиму. От резкого холода, видимо, полопались банки с вишневым вареньем». Ленькиного промедления хватило, чтобы ребята его догнали. «Даже не думай, что пойдешь один», — сердито сказал Даник. Он тяжело дышал, запыхался от бега. Олесь молча кивнул, хотя лицо у него было белым, как творог. Ленька посмотрел на них обоих с благодарностью. Что верно, то верно. Даже Крюков сражался со стынью не один. Даник, наверное, подумал о том же поэтому наигранно-весело сказал. «Должен же, в конце концов, кто-то откромсать тебе руку, если придется». Из глубины избы донесся крик, похожий на скрежет. Улыбки на лицах ребят погасли. Мебель в доме была перевернута. Выпотрошенные в бессильной ярости подушки лежали на полу. Стол, как подстреленный конь, упал на две подломленных ножки. Иголками не обросли стены. Лёнька не сразу заметил хозяев. В углу за печкой, закрыв голову единственной рукой, стоял дядя Захар. За его плечом пряталась старенькая мать, только глаза блестели под платком. Тонкая черта рассыпанной соли разделяла людей и белоголовую чуть, от которой веяло холодом. Стынь ходила рядом, не имея возможности переступить границу. Как? Кошка у мышиной норы. Из ее глотки вырвался новый вой ярости. «Отстань от них!» — крикнул Ленька. «Тот, кто тебя убил, давно умер!» Женщина неестественно быстро, с хрустом в позвонках, развернулась к нему. Леня вновь увидел лицо матери. Она выглядела, будто кукла, которой управляют. Бессмысленный пустой взгляд, запекшаяся кровь на губах. Ярость и боль поднялись в Ленке, кипятком обжигая горло. «Почему ты притворяешься мамой?» — заорал он. «Прекрати! Возьми другое лицо!» Он схватил с пола обломок от ножки кресла и швырнул в чудь. Деревяшка ударила ее по плечу и отлетела на пол с жалобным стуком. Перед безразличным лицом матери Ленька почувствовал себя таким слабым и беспомощным, что хоть разрыдайся. У Матвея Крюкова были сабля и винтовка и боевой конь, а его правнук — совсем маленький и безоружный. Вдруг он почувствовал, как кто-то положил ему руку на плечо. Может, это был Даник, его бесстрашный старинный друг, с которым они не раз прыгали с тарзанкой над оврагом и забирались на крыши. А может, добрый, чуткий к чужому горю Олесь готовый полезть в любые опасности с новыми товарищами. Но Леньке стало полегче. «Стынь, ты нарушаешь договор», — совладав с голосом, сказал он. «Никто из живущих сейчас в деревне не обижал тебя. Чего тебе от нас нужно?» Чуть медленно склонила на бок голову. Вытянула руку. Мамину мягкую руку, гладившую когда-то сына по волосам и указала на Лёньку. У него заколотилось сердце. «Ты, ты нужен. Отдавай белоглазым долг, правнук комиссары». Стынь взмахнула рукой. С треском ломая доски, сквозь пол стали прорастать деревья. Ветви елей, которых отродясь не сажал в саду дядя Захар, распахнули окно. Ледяные шишки посыпались на пол. Лёнька отскочил. Ему показалось, что деревья пытаются его схватить, но это было не так. Разрушив стены избы, они выстроились в живой коридор, шелестящий и пахнущий лесом. Стынь пошла по нему, лишь через несколько шагов обернулась, требовательно глядя на Леньку, и поманила его за собой. Лёня стиснул зубы и тоже ступил на ковер мха, мягко прогнувшийся под его шагами. В висках отчаянно стучало сердце. Он не ждал, что Даника и Олесь пойдут с ним, но друзья его не оставили. Заметив ребят рядом, Ленька почувствовал одновременно радость и горечь. С товарищами было не так страшно, но их-то чуть не требовало к себе. Они пошли только ради него. Стынь вела их своими дорогами, которыми не могли ходить обычные люди. Через несколько минут Ленька почувствовал, что они уже не в деревне. Изба дяди Захара исчезла за спиной, и вокруг был только лес. Ласково ложились под ноги травы, журчал вдалеке ручей, пели в кронах птицы. Стало гораздо теплее, хотя там, где проходила стынь, все равно оставался снежный след. Как думаете, куда мы идем? спросил Даник, озираясь. В чащу убитым голосом заявил Олесь. Это был тот самый лес за рекой, подступающий к Краснополью. Но сейчас он словно показал другое лицо. Тробки здесь заросли широкими листьями папоротника и нежными белыми цветами, названия которых Ленька не знал. Розовые бусины земляники выглядывали из-под травы. Дымка тумана окутывала деревья. Красиво, неожиданно сказал Олесь. «Я бы лучше в деревню вернулся от такой красоты», проворчал Даник. «Но, правда, красиво». Ленька сердито уставился себе под ноги. Он не собирался смотреть на богатство леса, которое чуть сейчас совала под нос, будто убеждая, что остаться здесь будет неплохо. Они лжецы, обманщики, заключили договор, который не соблюдают, Притворились его матерью. Украли у Валюшки сестру. Лёня не трус. Он пойдет со стынью. Но радоваться цветочкам и ягодкам он не будет. Это уж увольте. Горячая слеза скатилась по щеке. Лёнька быстро стер ее рукавом, чтобы не видели ребята. Кусты вокруг лесной тропинки ожили. Там словно играли в салочки невидимые дети. Шорох листьев, смех и топот ног долетали до слуха. Сначала между деревьев показался чертенок, игравший с Олесем в шашки. Потом выглянул из-за раскидистого дуба уродливый человек, скорчил рожу и тут же спрятался. Босая старушка с коричневым лицом, измятым, как печеное яблоко, какое-то время шла следом, что-то бормоча, но потом отстала. Стынь привела ребят, на залитую солнцем поляну. Ленька заметил, как вздрогнул идущий рядом Даник. Похоже, ему было знакомо это место. В ветвях деревьев блестели медные колокольчики и стеклянные украшения. Земля была кое-где разрыта, дерну вывернут, как на раскопе. Ленька вдруг понял, что это то самое лесное кладбище, а могилы пусты, потому что их обитатели гуляют по Краснополью. Но мертвецов здесь не было, поэтому не осталось на поляне и страха. Странные существа стали выходить из леса. Они были похожи на людей, которых кое-как склеили из разных кусочков. Одному случайно досталась веточка вместо руки, другому — оленьи рога. Как у зверей, у них чутко двигались ноздри и шевелились уши. Глаза у всех были белыми. Существа двигались осторожно. Это, наверное, была опасливая чуть, которая не ходит обычно в деревню, а прячется глубоко в чаще. Олесь протянул руку к одному из них, самому маленькому, с пятнистым лицом и жабьей пастью. Но тот сразу юркнул обратно под сень деревьев. Стынь села на землю, вскинула лицо к солнцу и блаженно улыбнулась. И куда дальше? — спросил Ленька, ни к кому толком не обращаясь, потому что Чуть его понять не могла. «Может, Деру?» — шепотом предложил Даник. Но в этот момент лес расступился снова. На поляну вышла девочка в короне из веток. Она была не похожа на другую Чуть, точно сшитую из кое-как подходящих друг другу кусочков. Самое обычное веснушчатое лицо, нос в конопушках, ямочки на щеках. Она казалась Леньке знакомой, но он все не мог вспомнить, где видел ее раньше. «Значит, вам не нравится договор?» Спросила она тонким детским голосом, и Леня сразу понял, где слышал его раньше. Из леса к ним вышла повзрослевшая Валюшина сестра. «Это твое настоящее лицо?» — сердито спросил Олесь. «Или ты чуть, которая притворяется Марусей?» это мое собственное лицо и ничье больше девочка смешно сморщила нос но тебя же забрали белоглазые усомнился даник много лет назад один из лесной чуди с мохнатым телом и лысой как камень головой потерся о ноги Маруси, будто домашний кот другая маленькая босая старушка бережно поправила корону из веточек лопача на своем языке забрали Девочка вздохнула. «А что же делать? Мы им нужны, потому что иначе они не могут говорить. А они хотят. Люди им ужасно нравятся. Но взрослые из деревни становятся совсем дураки, когда их пытаются научить речи. Землю начинают жрать, волосы рвут. Я видела. Это очень некрасиво». Маруся брезгливо наморщила носик, усыпанный веснушками. Сначала она подошла к Камалову, С любопытством заглянула ему в лицо, потянула за значок на куртке, как сорока, увидевшая блестящую вещь. «А ты, значит, белоглазым за переводчика?» — скептически спросил Даник. «Я им за друга». «Друзей в плену не держат». «Я не в плену». «Чего ж ты тогда домой не вернешься?» «Не хочу». «Меня родная сестра лесу отдала». Теперь Маруся остановилась напротив Олеси. Ему она лучисто улыбнулась. На щеках показались ямочки. «Спасибо, что спросил про меня, когда выиграл в шашке. Чертенок мне все рассказал. Я думала, все про меня уже забыли». «Мы теперь должны остаться здесь, как ты?» спросил Олесь. «Тоже стать для чуди переводчиками?» «Я бы хотела, но из вас, пожалуй, уже ничего не выйдет». Маруся вздохнула. «Какие же вы дети? Детей отдают, а вы сами пришли. Детьми можно пожертвовать, а вы на себя ответственность за деревню взяли. Слишком вы стали взрослые». Ленька почувствовал, что лед, сковавший его внутренности, начал таять. Он даже смог улыбнуться, когда девочка подошла к нему. «Ты можешь сделать так, чтобы стынь ушла?» спросил он. И не приходила больше в деревню никогда. Маруся задумалась. Чуть из кустов смотрела на них любопытными глазами, обступив поляну со всех сторон. «Стынь не злая», — сказала девочка. Она думала, что у нее договор. Старалась делать людям хорошо, если люди не пытались ей свою волю навязать. Твой прадед ее в землю закопал. Это нехорошо. Твоя мама ее освободила. Это хорошо. У Леньки сжалось сердце. «Значит, мама?» Глубоко в душе он чувствовал это давно, но не мог поверить, потому что верить в некоторые вещи просто нельзя. Он посмотрел на греющуюся в лучах солнышко стынь, на маму. Это мамины руки, перепачканы птичьей кровью. Это мама, ломая ногти, выкапывала из-под земли тварь, которую заточил там Матвей Крюков. Что она так хотела получить? Чем и кем была готова заплатить за услугу от самой страшной из лесной чуди? А Маруся тем временем, шевеля губами, взвешивала то одно, то другое. "Я думаю, стынь может уйти", наконец сказала она. Но тогда все, кто вернулся благодаря ей, «Снова умрут». «И хорошо», — обрадовался Даник. «По деревне сейчас ходить жутко. Нормальные люди по домам заперлись, чтобы этого не видеть». «А как же те, кто ждал своих мертвых?» Маруся нахмурилась. Ленька вдруг вспомнил последний разговор с мамой. Она говорила, раньше в доме собиралась большая семья. Приходил ее друг. А осталось от тех времен только скамейка. И Леня с папой. Но Лёне с папой, получается, ей не хватило? «Да плевать мне на психов, которые рады, что к ним мертвяки пришли!» Возмутился Даник. «Они же давно лежали на кладбищах», — согласился Олесь. «Вот и дальше пускай лежат, так оно привычнее». «А мертвые могут просто уйти?» Лёнька покусал губы. «Следом за стынью, в лес». Маруся задумалась. Чуть вокруг нее притихло, с благоговением ожидая решения. «Пусть будет так», — кивнула она. «Но живых, которые захотят пойти с нами, не держите силой. Каждый должен сам выбирать». Ленька кивнул. У него отчего-то заскребло в горле, как при начинающейся простуде. Друзья смотрели на него, не понимая. Счастливые улыбки расползались на их лицах. Но Леня радоваться пока не мог. Маруся тем временем подошла к чуде, стала лопотать по-своему и показывать жестами. Белоглазые загомонили, кто-то заухал, как сова, кто-то захохотал. По их мордочкам не понять было, нравится им такое решение или нет. Стынь сидела неподвижно. Выслушав девочку, Она вдруг поднялась, рванулась, коротко закричала, и бессильное тело, которым больше не управляли, упало на землю. Седое облако тумана, истинная стынь, легло на плечи Маруси, как уютная шаль. Ленька бросился к матери. Сидя на бережке, ребята смотрели, как идут через мост люди. Борько пьяница вел под руку жену в обрывках савана с синюшным горлом и мертвым взглядом, но с живыми ромашками в волосах. Лицо у него было счастливое. Глафира Петровна надела лучшее бархатное платье. С ее губ, накрашенных торжественной красной помадой, не сходила улыбка. Оба ее суженных оставались бледны и мертвы. На уходящих за мост женщинах были новенькие яркие платки, на мужчинах — истлевшие мундиры. Вдовы шли с мужьями, древние старухи, с детьми, которых, наконец, дождались с давно прошедшей войны. Темная громада леса словно поглощала их всех, одного за другим, без следа, в торжественном молчании. Вода была спокойна. над Даже не пели птицы. Даник смотрел на процессию, ломая в беспокойных пальцах сучок, который подобрал на берегу. Олесь жевал былинку и то и дело нервно пощипывал себя за руку. Они не могли сказать Лене ничего, что его утешит. Но, по крайней мере, они были рядом. Этого хватило. Наконец, когда поток людей из деревни практически иссяк, К мосту подошла мама. Она вернулась домой, чтобы распустить волосы и переодеться в лучшее платье. Ленька очень давно ее в нем не видел. Отцу не нравилось. Он говорил «плохо, что плечи открыты, и подол легкомысленный». Когда Ленька подошел к маме, она, кажется, испугалась. «Тебе не надо уходить с ними», — быстро заговорил он. «Я никому не скажу, что это ты» и не скажу папе, что ты хотела меня отдать. Голос у него срывался, губы дрожали. Мама посмотрела ему прямо в лицо, покачала головой и коротко, неловко обняла. Это было непривычно, обнимались они редко. Когда мать разжала руки, Ленька остро почувствовал, что именно этого ему многие годы не хватало. Когда Оля перешла мост, чуть бросилась к ней с визгом, лопотанием и хохотом, будто встретила старого друга.